Простуда и грипп. Простуда и грипп наиболее распространенные инфекционные заболевания. Фактически первая глава моей книги Как удвоить силы вашего иммунитета целиком посвящена вопросам борьбы с этими заболеваниями. Моя первая рекомендация касается отдыха. Это нужно делать перед тем, как использовать чеснок или любые другие продукты питания для лечения. Недавно я обнаружил, что большинство американцев страдают от того, что слишком мало спят, некогда спать. Наилучшим средством от этого является только хороший отдых. Для большинства людей вполне достаточно 8 часов сна. Но если ваш организм требует большего, Пожалуйста, хотя бы иногда предоставляйте ему такую возможность. Оказывается, больные животные тоже пользуются чесноком для лечения. В 1961 году журнал «Атлантик Монтли» опубликовал статью об одном курьезном происшествии. В Северной Африке, в Кейптауне, разразилась эпидемия гриппа. Больные бабуины старательно выкапывали дикий чеснок и жадно его поглощали. Крестьяне, наблюдавшие такое странное поведение обезьян, последовали их примеру и с удивлением обнаружили, что лихорадка и приливы крови, мучившие заболевших людей, стали значительно ослабевать. Четыре года спустя, в 1965 году, колоссальная эпидемия гриппа поразила Советский Союз. Правительство закупило 500 тонн свежего чеснока, и в центральных газетах типа «Вечерняя Москва» появились воззвания гражданам с призывом есть больше чеснока, поскольку его удивительные свойства прекрасно защищают от вируса гриппа. Один немецкий доктор Клоза рассказал о своем успешном применении чеснока и лука. В 1965 году он лечил сильный насморк, больное горло, кашель и другие симптомы простуды. При помощи двух грамм чесночного масла, разведенных в одном литре воды, и 20-25 капель лукового сока. Каждые 4 часа лекарство нужно было пить и закапывать в нос. Клосс писал, что во всех 31 случае заболевания гриппом и многосимптомной простудой лихорадка и катар верхних дыхательных путей проходили раньше, чем при обычном лечении и без каких-либо побочных эффектов. Такой же положительный результат он наблюдал при лечении пневмонии, воспалении лимфатических узлов, кашли, желтухи и болях в мышцах и суставах. В каждом из 28 случаев ангины улучшение наступало в течение 24 часов. И еще быстрее, если болезнь начинали лечить на ранней стадии. При насморке или заложенном горле общее облегчение наступало через 13-20 минут без осложнений и рецидивов. Доктор Вильям Коу из Калифорнии прописывал своим пациентам чеснок вместо традиционных медикаментов. Он рекомендовал принимать 10 капсул японского экстракта вместе с 10 граммами витамина С ежедневно. Он утверждает, что действие чеснока эффективнее при приеме с аскорбиновой кислотой. От себя могу добавить, что для того, чтобы максимально увеличить эффективность действия чесночных препаратов, их лучше принимать на ночь. Я проверял, на заболевших гриппом студентах и коллегах, в каком случае улучшение наступит быстрее, при дневном или вечернем приеме препаратов. Оказалось, что те, кто лечился чесноком перед сном, выздоравливали быстрее. Джейн Броди, корреспондент Нью-Йорк Таймс, в одном из октябрьских номеров 1984 года с присущим ей юмором рекомендовала своим кашляющим и чихающим читателям есть как можно больше чеснока. Благодаря своим удивительным свойствам, писала она, «Чеснок поможет вам, по крайней мере, держать на расстоянии всех тех, кто уже заболел». Ученые также признали в чесноке эффективное средство борьбы с простудой. Японский исследователь Нагай исследовал воздействие японского экстракта на лабораторных животных, которым до этого интраназально был привит вирус гриппа. Опыт показал, что жидкий экстракт увеличивает образование антител которые появляются в организме после антигриппозной вакцинации. Два румынских вирусолога повторили этот опыт с экстрактом зрелого чеснока, выросшего в Румынии. Они получили сходные результаты, вводя препарат мышам через нос или внутри мышечно. А журнал Treatment and New Medicines 1985 Сообщил, что такого же успеха достигли японские врачи при лечении людей. 39 больных гриппом получали по одному миллилитра экстракта чеснока два раза в день. Такие симптомы, как головная боль, боли в грудной клетке и суставах, слабость и потеря аппетита, исчезали прямо на глазах. Посидите в горячей чесночной ванне. Можно попарить только стопы и кисти. Ешьте как можно больше супа или бульона с чесноком, или пейте чесночный чай. Чтобы ослабить боли, смажьте небольшим количеством чесночной эссенции лоб, шею и горло. Делайте горячие чесночные ингаляции, чтобы ослабить боли в грудной клетке. Принимайте внутрь ежедневно необходимые дозы. Постарайтесь прочистить прямую кишку при помощи клизмы с большим количеством теплой чесночной воды. Смажьте небольшим количеством чесночного линемента грудь и внутреннюю поверхность ноздрей, если затруднено дыхание. Для бодрости духа пейте по чайной ложке чесночного ликера, уксуса или вина. Если вам стало лучше... Приготовьте себе салат из листьев цикория, латука и шпината, заправив его чесночным маслом и уксусом. Пользуйтесь для приготовления пищи чесночным маслом. Полощите горло чесночным уксусом со щепоткой поваренной соли. Существует еще один очень действенный способ. правда пользуюсь им. Нужно соблюдать осторожность, иначе можно получить ожог. Прижать пальцами несколько капель чесночного сока к нижней части горла, а затем немедленно смазать 40%-ным жидким раствором прополиса. Сначала вам покажется, что вас поджаривают, но уже через минуту наступит облегчение. Есть ваша простуда или грипп? Затянулись надолго, приложите чесночно-горчичный пластырь к грудной клетке и оставьте на ночь. Раскурите сделанную вами чесночную сигарету или обкурите чесночным ладаном весь дом, чтобы уничтожить витающие в воздухе вирусы. Очень полезны и чесночные субпозитории, введенные в прямую кишку, перед сном. Утром вы сами удивитесь, куда только подевался ваш геморрой. Успокойте больное горло и облегчите надрывный кашель чайной ложечкой чесночного сиропа. Пейте его в течение всего дня. Если вы выполните все или хотя бы большинство из этих рекомендаций, да в придачу ко всему еще и поспите 12-15 часов, то очень быстро поправитесь ко всеобщему изумлению вашей семьи и друзей, которые долго не могли оправиться от гриппа, поскольку не пользовались чесночными препаратами.